Промучившись дня два со своими думами и чувствуя, что она больше не в силах этого выносить, Беренис однажды вошла к матери в комнату и сказала «Мама, почему вы не хотите рассказать мне эту луисвильскую историю?» «Всю как есть, чтобы я знала правду. Я вижу, вас что-то гнетет. Почему вы не доверяете мне? Я уже не ребенок. Скажите мне правду, чтобы я могла во всем этом разобраться." и знала, как мне следует поступать. Миссис Картер, привыкшая играть роль важной, снисходительно-величественной матери, была совершенно сражена таким смелым и решительным поступком дочери. Она почувствовала, что краснеет, и по спине у нее побежали мурашки. Все же она решила солгать. «Говорю, тебе ничего не было», — волнуясь, заявила она, — случилось какое-то чудовищное недоразумение. Очень жаль, что этого ужасного человека не проучили как следует за то, что он осмелился так оскорбить меня. Да еще в присутствии моей дочери. «Мама — Мама! — повторила Беренис, не сводя с нее холодных синих глаз. — Почему вы не хотите сказать мне правду? У нас с вами не должно быть тайн друг от друга. Быть может, я сумела бы вам помочь. И миссис Картер, поняв наконец, что дочь ее уже не дитя, И не пустая светская кокетка, а вполне сложившаяся женщина, холодная, сознающая свое превосходство, рассудительно участливая и куда более проницательная, чем она сама, бросилась в обитую пестрым критоном качалку, вытащила из кармана крошечный кружевной платочек, прикрыла глаза рукой и разрыдалась. Я была в таком отчаянном положении, Беви, я просто не знала, что делать. Полковник Джилис посоветовал мне снять этот дом. Я хотел дать тебе и Ролфу приличное воспитание вывести вас на дорогу. Но то, что говорил этот гадкий человек, неправда, все было совсем не так. Полковник Джиллис и его приятели хотели, чтобы я сняла для них холостую квартиру. Ну, с этого и началось. Я не виновата, Бэви. Мне просто нечем было жить. А какое отношение имел ко всему этому мистер Каупервуд? с любопытством спросила Беренис. В последние дни она стала все чаще и чаще думать о нем. Он так спокоен, умен, энергичен, так уверен в своих силах. Что-то сродни ей с самой. Абсолютно никакого, заявила миссис Картер, воинственно вскинув голову. Каупервуду она отдавала значительное предпочтение перед прочими своими друзьями мужского пола. Он никогда не толкал ее на дурные поступки, никогда не пользовался ее домом в своих личных целях. Мистер Кауперву только помог мне выпутаться из беды. Это он посоветовал мне оставить дом в Луисвилле, уехать на восток и посвятить себя заботам о тебе и Ролфе. Он предложил мне свою помощь на то время, пока вы не оперитесь. Я его послушалась. Ах, если б я не была так неопытна! не испытывала такого нелепого страха перед жизнью. Ведь твой отец и мистер Картер умели только сорить деньгами и промотали все. Она сокрушенно вздохнула. Значит у нас просто-напросто ничего нет, мама? Никаких средств? Решительно ничего? Миссис Картер уныло покачала головой. И мы живем на деньги мистера Каупервуда? Да. Беренис молча глядела в окно на раскинувшийся перед домом парк. Небольшой пруд, рощица на холме и беседка в виде китайской пагоды у его подножия казались вписанными в раму окна, как картина. На холме сквозь деревья проглядывали желтоватые стены большого отеля. Снизу с улицы доносились звонки трамвая. По парка двигалась вереница нарядных экипажей, Светское общество Нью-Йорка совершало прогулку в прохладе вечереющего ноябрьского дня. Нищая, пария, думала Беренис, нужно выйти замуж за богача. Разумеется, если удастся, но за кого? За лейтенанта Брексмера ни за что. Сильной личностью его не назовешь, и к тому же он был свидетелем ее позора. Так за кого ж? О, их немало пустоголовых повест, бездельников, прожигателей жизни, немало и солидных, трезвых, уравновешенных, тупых, преуспевающих дельцов. И все это вместе составляет общество. Когда-нибудь она встретит, быть может, и настоящего мужчину. Но подарит ли он ее своим вниманием, если будет знать всю правду? Ты... «Порвала с Брэксмором?» — спросила вдруг миссис Картер, и в голосе ее прозвучала тревога, любопытство, надежда на лучшее и покорность судьбе. «Я не видела его с тех пор», — отвечала Беренис, решив из предосторожности солгать. «И еще не знаю, захочу ли увидеть. Надо подумать». Она поднялась со стула. «Ну, не расстраивайтесь, мама». Я бы хотела только устроить нашу жизнь как-нибудь так, чтобы не зависеть больше от мистера Каупервуда. Беренис прошла к себе в спальню и, стоя перед зеркалом, стала переодеваться. Она была приглашена на обед. Итак, значит, последние годы они жили на деньги мистера Каупервуда. И она, не задумываясь, сорила этими деньгами и была так тщеславно, так самонадеянно, горда. Держала себя с ним так высокомерно. А он молчал и только смотрел на нее пристальным пытливым взглядом. Почему? Можно было не задавать себе этого вопроса. Она знала, почему. Так вот, какую игру он вел. И какой же она была дурочкой, что не понимала этого раньше. А мать... Подозревает она, догадывается. Беренис склонна была в этом усомниться. — Какой странный, нелепый, какой страшный мир! — думала Беренис. Ей вспомнились вдруг глаза Каупервуда, и она вздрогнула под этим тяжелым взглядом.